Но месник все пары не так уж далёк от истины, примирительно молвил глава урука. Он хотел только напомнить нам о наших обязанностях, коль мы стоим на пороге войны. Если мы правильно поняли тебя, князь из урука, ты первым собираешься пожертвовать свои несметные богатства. Кто-то засмеялся. Если понадобится. Нет, кажусь. Да, я готов пожертвовать своим богатством. Всем богатством, насмешливо переспросил его, всем без остатка, и не только богатством. Уж не намерен ли ты распустить горем, осклабился вавилонский правитель. Изъя в Вавилонии обратился к верможму Набусардар. Я полагаю, что мы едины в стремлении защитить своё отечество и не пощадим для этого своей жизни. Других легко призывать, верховный военачальник, Бросил ему в лицо посланец Барсипы. «А ты сам готов ли поступить со своим состоянием? Всем без остатка! У тебя ведь нет детей, как у нас, и нет у нас заботы, кроме как те же, с армией!» Набусардар стиснул зубы, и лицо его помрачнело. «Да, он был дальновиден, созвав этот сброд и убедивший, что таится у них в душе. Они предстали перед ним в подлинном своем обличье, раскрывшись до конца». Лицемерие, ложь, алчность, себелюбие — вот они, их добродетели. Будь его волей, он вытолкал бы их всех в зашей. Взгляд на Буссардара выдавал его беспокойство и возмущение. Набила брат уже немолодой, искушенный воин, хорошо понимал состояние на Буссардара. Он посмотрел на собравшихся и покачал головой. «Что с вами, потомки мужественных князей? Изура, урука». Ларсы и Нипур, лагаший Риду, киши и куты, все пары и описа, борщи по Евилона. Сейчас вы грубо оскорбили верховного военачальника, которому не сегодня, не завтра придётся защищать ваши дома и вашу жизнь. Какощнство укорять того, кто давно уже содержит часть войска на собственные средства, а совсем недавно распорядился заколот для Евилонской бедноты 100 тучных хвалов из своих стад. «Неразумно вы себя ведете!» По залу прошлистел шепот, Многие потупили головы. Набусардар овладел с собой, И словно Алий Динеев сдержанно сказал, «Вы были приглашены сюда Не за тем, чтобы домогаться выгод. Я благосклонно позволил вам Говорить все, что взбредет на ум. Но призвали мы вас, Чтобы ознакомить с указом царя. Указ гласит, «Для защиты городов Наместники обязаны выставить войска в количестве необходимом для безопасности жителей. Расходы на содержание войск покрывают за счёт состоятельных горожан. Уклонившиеся от исполнения своего долга вельможи лишаются состояний. Наместники устраняются от командования войскам и передают его назначенному велонам войначальнику. Противиться царскому указу безрассудно. В этом Красноречии убеждал вельмож Твердый и решительный голос на бусардар. Верховный военачальник сделал короткую паузу, а когда заговорил снова, от строптивости вельмож не осталось и следа. «Таков царский наказ, с ним я и отпускаю вас, халдейские князья». Одни в растерянности, другие затаив в душе коварство, третьи в унынии, Покидали вельможи дом верховного военачальника, и лишь немногие по достоинству оценили важность услышанного. Наместник у рука пристал напоследок к кишскому правителю и, теребя холеной рукой бриллиантовую подвеску на груди небезъязвительности, проговорил «Имеется старинное двух с половиной тысяч лет шелковое волокно». А нои скока, принадлежавшего китайской императрице Силинши, открывшей шелкопряда, не роскоше, а лишь ли светлейшей. Благовоспитанный наместник Искута расхохотался от души, а нипурский наместник злорадно хмыкнул. А у меня припасена трава исцеляющая людей от глупости. Не желаешь ли преоблести и светлейшей? Запальчиво парировал наместник тише и величественно прошествовал к выходу. Когда в зале остались одни военные, Аскудам наклонился к Исма Элью, предводителю лучников, шепнув ему: "Хоже, князь, и рука по праву занимает своё место, да хранит его Иштар из Орбел". Видимо, так допошлётом да силы не неип.